На невысоких стенах стояла десятка-полтора воинов с прощами и луками, осыпая насмешками отряд Керсана. Командир наемников даже не потребовал, а попросил впустить его в селение, сообщив о своем желании встретиться с пророком, но старейшины даже не удостоили его ответом. «Ладно, думаю, мы дали им уже достаточно времени на раздумья. Хорошего отношения они не понимают, впрочем, как и везде».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 «Сегодня случилась одна глупая ошибка, омрачившая нашу встречу, но ведь все уже исправлено, ведь так...» От приторной патоки в речах главы совета сводила скулы. Он был готов лебезить и унижаться перед пришлыми, напрочь забыв о достоинстве. Среди солдат Кирсана послышались смешки. «Быть может, теперь стоит...» «Теперь вы проводите меня к дому пророка Хурбина».